Наталья Александрова. «Поющие в коровнике. Роман. Серия: авантюрные иронические детективы. Москва, издательство АСТ, 2016 год. Категория: 16+. Аннотация. На что готова пойти влюбленная женщина, лишь бы объект ее воздыханий не достался сопернице? Дуся Синицына поспорила, что проведет ночь в морге под видом покойника и не сбежит оттуда до утра. Не такая уж и высокая цена за то, чтобы услышать долгожданное предложение руки и сердца. Сказано сделано. Однако, когда в покойницкую ворвались бандиты и перед Дусей замаячила перспектива из поддельного трупа превратиться в самый, что ни на есть, настоящий. Она мгновенно забыла и о женихе, и об отцовском пари, ведь теперь главное спасти свою непутевую жизнь.